Глава вторая. Недолюбленная. Хильдер Эльнец, 49 лет. «Двадцать пять лет я проносила форму проводника железнодорожных рейсов. Двадцать пять лет. Должно быть столько, сколько этой, будто вытесанной из белого мрамора девушки в черном плаще, только что вышедшей покурить на перрон. Всю ее жизнь». И большую честь своей жизни. Адриана Бонт это имя указано в ее билете. Интересно, почему она не поехала в бизнес-классе? Ведь очевидно же, что она может себе позволить роскошь ее почти достающий до самого пола черный плащ источает не просто лоск, но откровенное богатство. Одна из не очень приятных моих характеристик Я с первого взгляда решаю, кто мне симпатичен, а кто вызывает у меня антипатию. Вот эта Адриана мне совершенно необоснованно нравится, а вот эта заноза, канарейку которой я сейчас не очень успешно пытаюсь пристегнуть к верхней багажной полке, мне совсем не нравится. Наверняка это Слоун Стоун, чья-то любовница. В противном случае, зачем ей силиконовая грудь, И зачем выставлять ее на показ? Она слишком агрессивно пахнет дорогостоящими духами. Её острые ногти через один выкрашены в едко-розовые и ментоловые цвета. В ушах у нее болтаются длинные золотые серьги, и обе ее сумки брендовые из последних коллекций. И что мужчины находят в таких вот девицах? Резиновая кукла. Стоит мне пристегнуть золотую клетку почти над самой головой этой во всех смыслах неприятной мне пассажирки, как меня окликает благозвучный мужской баритон. Обернувшись, я замечаю красивого молодого мужчину, занимающего место под номером четыре. На вид ему лет тридцать, может, чуть больше, его легкая небритость ему к лицу. У него большие и очень красивые глаза зеленцуй и ровные ряды белых зубов. Таких мужчин называют породистыми, уже только за их внушительные габариты. А этот еще и красив на лицо. Хильде, верно? Привлекательные глаза прочитали мое имя, выгравированное на бейджи, которое я пристегнула к своей груди два часа назад, Сидень на унитезе и пытаясь собраться с мыслями. «Не могли бы вы принести мне двойную виски?» До старта разнос напитков не положен, но тон этого мужчины так любезен, что вместо того, чтобы наложить запрет, я спрашиваю, «Какой именно виски вас интересует?» «Чистый. Без альда. Ясно». Не понимая того, что на одно мгновение я глуповато улыбнулась, словно совсем молодая девушка, я поспешно развернулась и уже спустя три шага оказалась в кухонной зоне, расположенной между кабиной машиниста и бизнес-классом. Надо бы поспешить, ведь ради исполнения этой просьбы я дважды нарушаю установленный порядок. Мало того, что позволяю пассажиру пить до старта, Так еще я оставила вход в поезд без присмотра, а ведь посадка еще не завершилась. Я открыла самую лучшую бутылку виски, которую приберегла для себя и щедро налила в гравированный бокал двойную порцию. Надо же, как стараясь угодить. И дело даже не столько в том, что этот молодой мужчина красив, сколько в том, что он улыбнулся мне доброй улыбкой. Не могу вспомнить, когда в последний раз меня одаривал доброй улыбкой красивый мужчина. От этого даже грустно. Что ж, с мужчинами мне не везло с самого начала моей жизни. Мой отец вел разгульную жизнь, меня и двух моих сестер погудок в одиночку растила мать с тех пор, как мне исполнилось шесть лет. Повзрослев, я пыталась найти среди мужчин полную противоположность своего ветреного родителя Мне хотелось, чтобы мой избранник всегда был рядом, имел стабильную работу и ни при каких условиях не шлялся неизвестно где. Неудивительно, что со своим будущим мужем я в итоге познакомилась не в каком-нибудь подозрительном баре за сомнительной выпивкой, а в приличном гольф-клубе во время игры в мини-гольф, в котором ему в то время не было равных. Он год учил меня пользоваться клюшками и мячами для гольфа. Невелика наука. Еще год я приучала его к мысли о серьезных отношениях, а вот это было посложнее. И уже на третий год мы чуть не расстались, из-за чего в итоге с бухты-барахты поженились. Я решила уйти от него, и в тот же вечер он встал передо мной на одно колено. Я сказала «да». И меньше чем через месяц мы официально стали мужем и женой. Сколько себя помню. Я всегда хотела иметь детей, но из-за Каагулопии и еще некоторых медицинских противопоказаний беременность рисковала стать для меня приговором. Мои сестры родили по двое детей у обеих сестер за плечами не состоявшиеся первые браки, но зато удачные вторые. Примечательно, что и мой брак в итоге потерпел крах. Может ли быть причиной детская травма? предполагая, что именно в этом и кроется причина, наши родители внушили нам ложное представление о браке, верности и жертвенности. Как результат, ни я, ни мои сестры не смогли построить счастливые семьи с первой попытки. И вот мне 49, мой ученый муж, преподаватель исторической кафедры Каимрского университета, и к тому же мой ровесник — уходит от меня к своей аспирантке, к женщине, младшей него на целых 20 лет. Вот так вот просто взять и перечеркнуть 23 года брака, который, хотя и невозможно назвать абсолютно счастливым, но ведь зато он был стабильным. Ему надоело ждать меня с рейсов, надоело проводить выходные без меня, надоело жить без страсти, и именно так он выразился. А каково мне? Каково мне жить без страсти? Он никогда не был страстным, никогда не дарил мне цветов и не устраивал романтических ужинов. В постели он всегда был одинаков, а стареть стал и вовсе раньше меня. Но я ведь не жаловалась, я ведь любила его. Любила. И он меня любил, пока на доставшуюся ему в наследство от матери квартиру в центре Лиссабона Не позарилась первая короткая юбка. Я сейчас уезжаю из этого города, а в это время мой муж, который стал для меня бывшим всего лишь каких-то 12 часов назад, кувыркается в моей постели с вертихвосткой, которая очень скоро оберет его до последней нитки. И при этом я должна исправно исполнять свою должностную роль, улыбаться безразличным пассажирам, и особенно стараться, не снимать улыбки, обслуживая блондинок с канарейками и издевательски походящих на любовницу моего бывшего. Сделав глубокий выдох, я выхожу из кухонной зоны и уже спустя три шага останавливаюсь возле места любезного мужчины, ожидающего обещанную ему порцию виски. Принимая из моих рук бокал, он произносит Благодарю вас, Хильда, и от звучания собственного имени я едва не улыбаюсь. Но вдруг меня окликает блондинка, любительница птиц. Неотконтролированно обдав раздражающую девицу прохладным взглядом, я сразу же понимаю, что переборщила. Ровная осанка нетерпеливой пассажирки резко осунулась под моим тяжелым взором. И тем не менее... Я не остановилась, пошла дальше, чтобы занять свое место в тамбуре и продолжить исполнять свои прямые обязанности. Оказавшись на положенном мне во время посадки пассажиров месте, я замечаю, что пассажир среднего класса по имени Хьюберт Патеки уже вернулся из багажного вагона и занял пятнадцатое место, расположенное перед отцом, путешествующим с маленькими сыном и дочерью а владелица черного плаща Адриана Бонд все еще стоит на перроне и курит. Порядок. Новые пассажиры за время моего отсутствия не поступили, никто не прошел незамеченным. Сложив руки по швам, продолжаю ждать. Я навсегда уезжаю из Лиссабона. В багажном отделении целых пять моих чемоданов. А если задуматься, тогда получается, что всего лишь... Пять чемоданов, в которые вместились все мои материальные ценности, нажитые за всю мою невзрачную жизнь. Квартиру я решила оставить мужу и его любовнице. В конце концов, эта жилплощадь когда-то принадлежала его матери, так что претендовать на нее было бы попросту некрасиво. Сразу по приезду в Прагу я навсегда сниму с себя униформу, которую с гордо поднятой головой проносила без малого четверть века. И на автобусе отправлюсь в Вену, где поселюсь в номере четырехзвездочного отеля, принадлежащего второму мужу моей старшей сестры. Стану работницей ресепшена и больше никогда не вернусь в Лиссабон, в котором прожила почти всю свою жизнь. Целых четыре десятилетия. Как быстро все меняется. Кто бы мог подумать, что свой последний рейс я совершу задолго до пенсионного возраста. Я всегда считала, что буду работать до пенсии, а может, даже дольше, потому что я всегда любила эту работу. Но вот я чувствую, что это дело мне постылило: что я больше не хочу спать днями и бодрствовать ночами, что больше не желаю жить без любви, что хочу найти человека, который сможет полюбить мою посредственность и изъяны которого смогу полюбить я сама. Надеюсь, я не слишком сильно надеюсь на Вену. Надеюсь, мои надежды будут оправданы хотя бы в малой степени. Надеюсь, я не буду скучать по железнодорожному образу жизни. Надеюсь, мой бывший муж в конце концов поймет, как сильно он ошибся, выбрав не работу над своими ошибками, а чужой чистый лист. Я слишком сильно задумалась, поэтому не заметила приближения молодых людей, которые не вошли, а буквально вбежали в вагон, как будто опоздавали на рейс или как если бы за ними кто-то гнался. Вздрогнув всем телом, я посмотрела на них и сразу же оценила. Совсем молодые люди, парню лет двадцать, девушке лет восемнадцать, Оба выглядят взбудораженно, ярко, в общем, так, будто еще только переживают все прелести и тежести своих пубертатных периодов. У темноволосого парня видны татуировки на шее, светлые волосы девушки пронизывают розовые и красные преди, но вроде как оба трезвы, хотя и слишком уж распаленные. Приняв из рук парня билеты, я сразу замечаю, что оба оформлены на одно имя. Подозрение проскальзывает моментально. «Предъявите ваши паспорта». Сразу же требую я, посмотрев в упор на парня, как бы прикрывающего собой девушку, руку которой он явно не желает выпускать. Парень достал из внутреннего кармана своей потертой куртки паспорт и протянул его мне. Я сразу же принимаюсь изучить. Документ принадлежит ему, гражданину Чешской Республики, И в нем значится то же имя, что на обоих билетах. Джаред Дженкинс, 19 лет. Паспорт вашей спутницы, требую я, не выпуская из рук паспорта парня. Я не брала с собой паспорт. Сразу же нервно закусывает нижнюю губу девушка. Я так и знала. Согласно закону, передвижение по скоростной железной дороге несовершеннолетним разрешается только при согласии опекунов. «Ей уже есть 18. «Да, мне уже есть 18. «В таком случае предъявите документ, подтверждающий ваше совершеннолетие». Обращаюсь я к девушке, как бы прячущейся за спиной парня, и там мгновенно потупляет взгляд, упираясь им в свои потрёпанные кеды. Правый рукав её куртки закатан до локтя, Я замечаю на оголенном предплечье крупную и филигранно выполненную татуировку в виде волка. Странно, ведь теперь я уверена в том, что 18 лет ей нет. Однако же татуировки несовершеннолетнему человеку ни один тату-мастер в Португалии не сделает. «Пожалуйста, войдите в наше положение». Парень вдруг буквально нависает надо мной своим высоким ростом, Изговаривает таким тоном, будто от меня сейчас зависит не только его жизнь, но и жизнь его спутницы. Я купил два билета. Не подумала о том, что необходимо было оформить второй билет на имя своей девушки, а она забыла свой паспорт. Как же она без паспорта будет находиться в чужой стране? Почему-то я уверена в том, что девушка местная и реакция моего собеседника сразу же и категорично подтверждает мою гипотезу. Парень на несколько секунд застыл, после чего выдал вдруг совсем упавшим голосом «Пожалуйста». За проезд несовершеннолетнего пассажира без официального разрешения его опекуна меня могут лишить лицензии проводника, что для меня может значить только одно – Переаттестация длиною в один месяц. Серьезное нарушение. И штраф серьезный. Проверка пассажиров может случиться на любой станции. А может не случиться вообще, что более вероятно. Я еще раз смотрю сначала на парня, затем на девушку, выражение лица которой стало совсем уж подавленным. Она уже не верит в то, что я их пропущу. И я бы не пропустила... Наверное. Ну что мне тереть? Если будет проверка, их садят с рейса, и до Праги они не доберутся по крайней мере, так быстро, как рассчитывают. А меня жестко оштрафуют. Но вот что, этой ночью этим двум ребятам явно очень сильно нужно уехать из этого города, как и мне. А мне при этом уже наплевать на всевозможные штрафы, санкции, взыскания. Так почему же не помочь нуждающимся в помощи взъерушенным влюбленным, тем более с учетом того, что у меня в руках есть власть, позволяющая мне осчастливить их так, как их никогда не осчастливит и ни один другой проводник? Плечи девушки окончательно осунулись под тяжестью висящего на них рюкзака. Парень, кажется, забыл, как дышать, когда я наконец произнесла: Ладно, проходите. «Средний класс, места 27 и 28». Парень мгновенно расплылся в благодарной улыбке. А девушка даже вздрогнула, будто не поверив моим словам. «Большое спасибо». Глаза парня скользнули по бейджу с моим именем. «Спасибо, Хильда, вы лучшие. Молодые люди поспешили ретироваться в вагон среднего класса, а я осталась стоять с неопределенной улыбкой на лице. «Я – лучшая. Но хоть раз в жизни». В поезд вошла милая женщина, находящаяся не менее как на девятом месяце беременности. Курносая шатенка с завитой прической и добрыми глазами. Улыбаться такому типу пассажиров – самое простое и приятное занятие. «Чемодан оставьте в багажном вагоне. Вам помочь с установкой кошачьей переноски?» «Что вы, не беспокойтесь, я вполне справлюсь самостоятельно». Надо же, какая разница, просто пропасть между пассажиркой с канарейкой и этой женщиной. Меня всегда занимала мысль о том, какие разные люди на короткие несколько часов сходятся в одном месте, выезжая из пункта А в пункт Б, чтобы в итоге навсегда разойтись в разные стороны и больше никогда не встретиться». Это так странно. Прозвучало объявление о посадке на рейс Лиссабон-Прага, и девушка в плаще закончила курить на перроне. Когда она заходила в вагон, я ей улыбнулась, на что она отреагировала подобием улыбки. Интересная она. Какая-то другая. Когда двери наконец закрылись, отказываясь принимать опоздавших на рейс, я поспешила занять свое привычное место в кухонной зоне. Заняв его, я машинально пристегнула ремень безопасности и начала думать о том, как интересно складывается моя жизнь, в которой я неизменно чувствую себя выброшенной за пределы общих компаний. Есть бизнес-класс, есть средний класс, а есть кухонная зона с одним-единственным раскладным креслом специально для меня». Я заметила ее до того, как она ворвалась в кухонную зону. Ее черный плащ с вызовом развивался в коридоре бизнес-класса. Что такое? При старте все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, никаких исключений. Испытав смесь испуга с протестом, я резко отстегнула свой ремень и вскочила на ноги. Пассажирка среднего класса в эту же секунду переступила порог кухонной зоны. Я мгновенно запротестовала вслух. Что вы здесь делаете? Ходить во время старта небезопасно и строго воспрещается. Немедленно займите свое место и пристегнитесь. Необходимо вызвать скорую помощь на перрон под номером 15. Срочно. При этих словах кори глаза девушки вспыхнули нешуточным огнем. О чем вы говорите? «На пятнадцатом перроне произошло массовое самоубийство. Толпа людей бросилась на рельсы». Кажется, я ожидала услышать что угодно, но не столь ужасное. Наверное, поэтому дальше мой голос зазвучал растерянно, а мои руки вдруг затряслись, нервно косаясь гладкого плаща незнакомки. «Успокойтесь. Если на вокзале что-то произошло, там уже наверняка среагировали». «Вы меня слышите? Там люди на рельсы бросились, а вы предлагаете мне положиться на то, что это вовремя заметит еще кто-то, кроме меня? А вдруг по этим рельсам сейчас поезд движется? Немедленно свяжитесь с железнодорожной станцией. Немедленно оповестите все доступные вам службы». «Ладно, ладно. Я сейчас сообщу. Я сейчас...» А вы сейчас же возвращайтесь на свое место, слышите? И пристегнитесь ремнем безопасности. Поезд может резко тряхнуть, отчего вы можете упасть и повредиться. Ну же, возвращайтесь на свое место. Я подойду к вам через пять минут. Девушка развернулась с откровенным недоверием. Должно быть, мой неубедительный тон мало способствовал ее вере в то, что ей действительно способна уладить столь серьезное дело. «Надо же, какая вспыльчивая!» А по первому впечатлению я думала, что она сдержаннее. Впрочем, она ведь всерьез заявила о массовом самоубийстве. Мало ли что ей могло привидеться. И все же, даже если это было всего лишь галлюцинация или провокация, проявление ярко выраженных эмоций в такой ситуации должно быть неизбежно. Я поторопилась войти в кабину машиниста. Стоило мне закрыть за своей спиной дверь — как Уилфред сразу же обернулся и посмотрел на меня через плечо. «Хильда, я рад тебя видеть, но разве сейчас ты не должна быть пристегнутой? «Верно». Я села на посадочное место рядом с единственным машинистом. Вторых машинистов и их помощников уже больше пяти лет как нет из-за введения в эксплуатацию новой электронной системы Страхующий главного машиниста на всех уровнях. «Послушай, тут такое дело. Одна пассажирка среднего класса утверждает, будто при отправке поезда стала свидетельницей массового самоубийства, будто бы люди спрыгнули с пятнадцатого перрона на рельсы». «Может, она пьяна?» «Нет, конечно, нет. Я бы заметила и не пришла бы в таком случае». «Может, очередной городской перформанс?» «Ну, знаешь, как-то подобное через для перформанса». «Ладно, понял. Сейчас свяжусь со станцией». Он начал вызывать станцию по портативной рации. Сразу же пошли гудки. Пока никто не отвечал, он решил продолжать разговор. «Какая сегодня заполненность...» 5 из 8 мест в бизнес-классе и 8 из 20 мест в среднем классе. 30 занятых мест из 28. Что ж, было и больше. Хотя позавчера мы вообще ехали почти впустую. Всего 6 пассажиров. Зато всех их мы смогли бонусом разместить в бизнес-классе. Улыбнулась я, на что Уилфред ответил мгновенной улыбкой. И всего пассажиров не тридцать, ты не учел себя и меня, плюс парочку питомцев, к тому же одна из пассажирок беременна. Что ж, в таком случае можно сказать, что пассажиров пятнадцать, и можно считать, что шестнадцать, заулыбалась я. Как скажешь. Машинист вдруг посмотрел на меня мягким взглядом, который присущ его мягкому темпераменту. Но в этот раз он как-то так улыбнулся, что я чего то смутилась. Гудки, вызывающие железнодорожную станцию, продолжали шипеть в рации. «Послушай...» э -э Мой давний знакомый резко начал и вдруг запнулся. От неожиданности... Я вся встрепенулась и сразу же решила прийти ему на помощь. «Да, Уилфред», — я обратилась к нему по имени. «Обычно мы обращаемся друг к другу исключительно по фамилиям, Рейнольдс и Мур. Но я видела, каким взглядом этот мужчина, старший меня всего на год, иногда посматривал на меня. Я никогда не задумывалась об этом. Конечно, нет, ведь до сегодняшнего дня я была замужем». Но вот это мой последний рейс, и он не знает об этом, хотя проработал со мной бок о бок целый год с самого момента открытия станции надземной железной дороги в Лиссабоне. Мы с ним стали одними из немногих, сумевших пройти аттестацию для работы на надземном рейсе суперкласса. Через несколько часов мы прибудем в Прагу, но вместо того, чтобы привычно занять свой заранее забронированный компанией номер В четырехзвездочном отеле я отправлюсь в Вену, и мы больше никогда не увидимся. Я тут подумал. Может быть, ты будешь не против выпить со мной чашечку чая? Я знаю отличный ресторан в Праге, в котором подают чудесный ужин. Не подумай, я знаю, что ты замужем. Просто снова запнулся, и я опять решила прийти на помощь. «Что просто, Мур?» «Просто я услышал от Хелены о том, что ты, ну, знаешь, ты вроде бы разводишься со своим мужем. Вот я и подумал, почему бы не пригласить тебя на чашечку кофе. Э -э -э, прости, мое предложение должно быть, может показаться тебе крайне бестактным. Э -э, оно таким и является». Всегда отличавшийся мнительностью Мур окончательно растерялся и смутился. Смущение его было настолько велико, что внезапно перебросилось и на меня. «Почему бы и не выпить чашечку кофе с коллегой?» а Вдруг улыбнулась я, почти ощутив, как к моим щекам приливает румянец. Уилфред резко посмотрел на меня своими добрыми черными глазами. И... «Правда, хочешь поужинать со мной?» или ответила так из сочувствия. «Ну, знаешь, такие вопросы не очень прилично спрашивать у женщин перед первым свиданием». Сказав так, я окончательно порозовела. Зато мой собеседник мгновенно просиял. Я обозначила его приглашение официальным свиданием, да еще и согласилась принять это приглашение. Неужели я могу быть такой смелой? Неужели кто-то... «Действительно может хотеть пригласить меня на свидание?» «Да еще при этом и смущается, и опасается моего отказа?» В груди вдруг возникло странное чувство, какого я не испытывала, кажется, целую жизнь. Не знаю, сколько еще я бы и не обращала своего внимания на шипение в рации и не отрывала своих глаз от смущенного профиля муры, своеобразную красоту которого я до сих пор почему-то совсем не замечала, Если бы этот сладостный момент не прервал ужасный бой. Кто-то с устрашающей силой колотил в дверь и требовал немедленно открыть ее. «Откройте дверь».